Глава 26. Экспедиции клуба приключения Каким же образом Куку удалось преодолеть ужасный восточный хребет? Ответить на этот вопрос могла бы команда из двух опытных альпинистов, отправившаяся на Маккинли по, так сказать, пути Кука с веревкой и ледорубами. Идея организовать такое восхождение – Возникла в 2005 году, и московский клуб приключения взялся за ее воплощение. Примечание. Экспедиции были снаряжены в 2005 и 2006 годах при поддержке общества доктора Фредерика Кука и журнала «Вокруг света». Конец примечания. Любопытная ситуация. Через сто лет после Кука... Мы чувствовали себя первопроходцами. Все наши предшественники, перечисленные в книге, либо отвердили о невозможности пересечь восточный хребет с юга на север, либо фокусировались на восточной версии. Подумать только. Один Тед Лейтсел, один, пытался пройти по дороге Кука от ледника Руфь до северо-восточного хребта, Конечно, с сегодняшней точки зрения, в отчете о сентябрьском восхождении 1906 года имеется противоречие. С одной стороны, от реки Токоситны до северо-восточного хребта доктор Кук шел по леднику Русь. С другой стороны, он пересекал горную цепь, не имеющую перевалов, для собак и лошадей. Не очень-то простая преграда, если она недоступна для собак и лошадей. Дважды в дневнике путешественника встречаются слова «Восточный хребет. А в книге он пишет « «Северный край ледника и на другой стороне ледника. То есть и в дневнике и в книге Кук сообщает о разрыве Глетчера. Однако несмотря на это противоречие, Готовя экспедицию, мы не могли не ориентироваться на карту исследователя, изображавшую единое ледовое пространство, названное им ледник Руф, и оно, ледовое пространство, правильно вело нас. В 2005 году, вместе с картой, нам следовало бы иметь в виду и ключевые слова пионера Маккинли северный край ледника и другая сторона ледника. Но, к сожалению, тогда мы не обратили на них внимания. А если бы обратили, то не стали бы исследовать седловину Тралейка, ибо южные и северные подходы к ней никак не соответствуют этому косвенному определению перевала. Наша идея была тривиальна. Найти место на восточном хребте — куда с юга легко подняться и откуда на север легко спуститься. Самое интересное, что результатом экспедиции 2006 года стало открытие перевала, про который в самом деле можно сказать, что южные подходы к нему — это северный край ледника Руфь, а за ним лежит другая сторона ледника, точнее, другой ледник. Два слова об участниках экспедиций: Олеге Банаре и Викторе Афанасьеве. В 2002 году они оба побывали на Маккинле в составе интегральной команды Матвея Шпаро. Банарь, мудрый и опытный человек, был заместителем начальника по альпинизму. За свою жизнь он возглавил более 100 различных горных компаний, Подымался на семитысячники и восьмитысячники. Афанасьев входил в современную мировую альпинистскую элиту. Трижды добивался титула чемпиона России по альпинизму. Был мастером спорта по альпинизму. В 2007 году взошел на К2. В 2005 году Банарю исполнилось 49 лет, Афанасьеву 26. Наша двойка была соединением мудрой зрелости и энергии молодости. Банарь и Афанасьев великолепно знают горы, чувствуют их. Сильны и выносливы, нечванливы, как иные звезды. Оба страстно желали повторить маршрут Фредерика Кука. Их главная задача звучала так. Закрыть тему «Этот путь невозможен», А еще конечно они намеревались ответить на конкретные вопросы в каком месте пересекли кук и барил восточный хребет можно ли подняться по червяку ущелью от западного рукава ледника тралейка на гору карпе реально ли перейти от горы карпе до горы ковен по хребту карпе Под силу ли двум смелым и сильным альпинистам с веревкой и ледорубами, при условии хорошей погоды, одолеть за 8 дней путь, указанный куком? Автор книги годы и годы посвятил историко-географическим поискам на севере, в кабинете и в походах, к примеру, вместе с датскими археологами на острове Беринга, архипелаг Командорских островов, В Тихом океане мы нашли могилу Витуса Беринга, установили причину смерти знаменитого капитан-командора и восстановили по черепу его портрет. Аналогично были восстановлены портреты Василия и Татьяны Прончищевых. Примечание. Лейтенант Прончищев командовал Ленско-Енисейским отрядом 2 Камчатской экспедиции Витуса Беринга Татьяна Прончищева, жена Василия, первая русская арктическая путешественница. Конец примечания. На берегу Таймырского полуострова и на островах Карского моря мы с успехом искали следы экспедиции Эдуарда Толя и Владимира Русанова на острове Джексона в архипелаге земля Франца Иосифа вместе с норвежцами, Обнаружили место, где зимовали Фритьев Нансен и Ялмар Юхансен, сохранились остатки их зимовья, а на других островах Рудольфа и Гоганлоэ пытались найти могилу Георгия Седова. Теперь мы нацелились идти по следам доктора Кука. Фредерик Кук для автора, один из лучших полярных героев. Какое счастье прикоснуться к его биографии! и повторить его маршрут, расширить память о нем и внести свою лепту в восстановление справедливости. 2005 год. Седловина Тралейка высотой 9980 футов находится между вершинами 10425 на западе и 11090 на востоке. Слово «седловина», а мы между собой иногда говорили «перевал», видимо, оказывало на нас гипнотическое действие. Именно это место представлялось окном, дверью на ледник Тралейка. Экспедиция Милза поднялась на седловину Тралейка с севера и спустилась обратно. Экспедиция Хекаторна в 1994 году разбила лагерь к югу от Седловины, как выразился Хекаторн, в амфитеатре Седловины Тралейка. По словам Хекаторна, получалось, что гора Гансайт, нарисованная куком на 52-й странице дневника, идентична пику Френдли к югу от Седловины. Что касается куковской зарисовки двуглавой горы, то она отождествлялась с горой Пегасус, великолепно получившейся на фотоснимке, сделанном с самолета, пролетевшим по просьбе Хэкаторна над седловиной Тра-Лейка. Примечание. Хэкаторн. Reopening the Book of Mount McKinley. The 1994 Roof Glitcher Expedition. Cook to the Top of the Continent. Reprint Published 1996 год. Конец примечания. Право. У нас были веские причины искать путь к седловине Тралейка. Нам сильно не повезло с погодой. Она была ужасной. Из 18 дней, которые Банарь и Афанасьев провели между амфитеатром Ледника Руфь и Восточным Хребтом, лишь четыре раза по полдня улучшалась видимость и выглядывало солнце. В остальное время шел снег. Низкие и густые облака... Уменьшали обзор до нескольких метров. Вот краткая хроника путешествия. 29 августа. В аэропорту Сиэтла, банаря и Афанасьева, встретился отечественник Артур Тестов, знаменитый российский альпинист, единственный в мире, кто поднялся на Маккинли в середине января. 1 сентября. Переезд в Толкитну. 2-7 сентября. Ожидание погоды. 8 сентября. Перелет на самолете в амфитеатр Ледника руф к западу от горы Барила. Разбит лагерь номер один. 9 сентября. Непогода. 10 сентября. Днем посветлело, группа вышла на маршрут. Разбит лагерь 2. 11 сентября. В 11 часов прояснилось, группа возобновила движение. Разбит лагерь 3. 12 сентября. Непогода. 13 сентября осуществлена разведка при очень плохой видимости. Банарь и Афанасьев нашли путь левее ледопада, остановившего участников экспедиции брауна паркера понадобился бы переносной стальной мост протяженностью 150 футов. 14 сентября после 12 часов разгулялось, Разбит лагерь четыре, на высоте девяти тысяч футов. 15 сентября. Непогода. 16 сентября. В полдень снова ясно. Обнаружена удобная полка, ведущая на гребень Восточного Хребта. 17 сентября. Закономерность сохраняется. После 12 часов можно идти. По полке, найденной накануне, альпинисты вышли на гребень Восточного Хребта. 18 сентября – непогода. 19 сентября – по гребню Банарь и Афанасьев пробрались к седловине Тралейка. Афанасьев начал спуск по северному склону и убедился что дорога вниз существует, но пройти можно лишь с помощью веревок. очень сильный ветер 20 -е, 22 -е сентября непогода 23 сентября отвратительная погода принято решение возвращаться. 26 сентября в лагере первом. 28 сентября. Рейс. Сиэтл. Москва. Баннер и Афанасьев имели снегоступы. Однако и в снегоступах они проваливались снег выше, чем по колено. После одной из разведок палатку занесло по крышу. Обратный путь альпинистов от лагеря 4 до лагеря 1 Почти непрерывная траншея в снегу. Редко удавалось пройти один километр быстрее, чем за два часа. Рейнджеры парка Денали прислали нам в клуб приключения официальное письмо с сообщением, что погода в сентябре 2005 года была аномальной. Банарь и Афанасьев вернулись в Москву огорченные, с виноватыми лицами, но бесспорно вылазка 2005 года имела позитивный результат. Опираясь на чисто интуитивное восприятие местности, Банарь и Афанасьев нашли путь вдоль склонов горы Дэна-Берда к восточному хребту. Банарь рассказывал, Мы двигались по ложбине, похожей на корыто. Я абсолютно уверен, что Кук шел именно так. Это самый естественный путь. Возможно, именно к этому участку пути относятся слова Кука. «Узкая полоска неба Большого Голубого Каньона, в который мы входили, была совершенно чистой». Сильный ветер катился с ледяных склонов огромной горы. Глава 6. Наши альпинисты нашли простой путь к гребню Восточного хребта и по нему к седловине Троллейка. Они сделали вывод, что вся дорога от лагеря 1 до седловины Троллейка при хорошей погоде и налегке может занять всего несколько часов. Еще они заявили, что с юга, оттуда, где стояли в 1994 году люди Хекаторна, седловину Тролейка взять можно, но эта задача крайне трудная. 2006 год К участникам экспедиции 2005 года Присоединился видеооператор Валерий Багов. Вечером 12 мая команда прибыла в Анкоридж. Россиян снова встретил Артур Тестов. Следующий день посвятили закупкам продуктов и снаряжения. Затем Банарь, Афанасьев и Багов переехали в городок Толкитну, где, как и прошлой осенью, Движение остановила непогода. 19 мая. Удалось перелететь в амфитеатр ледника «Руфь» к месту базового лагеря прошлогодней экспедиции. В тот же день альпинисты, проверяя снаряжение, сделали часовой радиальный выход на ледник. Пробив тропу до высоты лагеря 2 осенней экспедиции, Тройка вернулась обратно. Все было готово к восхождению, но погода испортилась. Переждав еще один день, утром 21 мая, отряд начал движение. Трещин на леднике было мало, и уже к обеду альпинисты достигли первого, так сказать, осеннего лагеря. К вечеру 2 22 мая. Обойдя по скальному плечу ледопад, команда вышла на западный язык северного рукава ледника «Руфь». Миновав место третьего, так сказать, осеннего лагеря, расположились на небольшом плато на высоте 9700 футов под ледовой башней 11000 теперь надо было подняться на восточный гребень и по нему выйти на седловину тралейка однако к вечеру погода испортилась 23 мая седловина тралейка в этот день олег банарь записал в дневнике легко взбрались на перемычку между вершинами 10 и 111000 и сошли на знакомую по прошлой осени полку по ней поднялись на гребень восточного хребта правее вершины 11000 на пути к седловине тралейка встретили огромные карнизы и две вершины снежную большой наддув которого не было в сентябре и скальную Следующую фразу из дневника Банарь зачитал нам по спутниковому телефону. Она звучала программным заявлением. Панорама горы Пегасус, открывающаяся с седловины тролейка, не совпадает с рисунком Кука. Значит, все предыдущие утверждения, что зарисовка сделана на седловине тролейка, не верны. Думаю, что Кук увидел горы, которые изобразил на рисунке, находясь не восточнее вершины 11 000, а западнее. Что касается снимка горы Пегасус, представленного Хэкаторном, то он был получен с самолета и поэтому, конечно, не похож на картину открывающуюся нашим друзьям с земли. Дневник банаря еще одна важная деталь. Седловины тралейка простого спуска на одноименный ледник нет. Афанасьев прошел вниз две веревки 100 метров и всюду достаточно крутая стена. Маловероятно, что Фредерик Кук спускался на ледник Тралейка здесь. Очевидно, Кук и Баррилл нашли другое место. 24 мая. Гребень Восточного Хребта. Группа снова поднялась на Восточный Хребет. На этот раз от точки выхода на гребень участники экспедиции направились не на восток, а на запад, к вершине 10980. Открывшаяся панорама поразительно точно совпала с зарисовкой доктора Кука. Парни нашли место, где дрожащими от холода пальцами была сделана крошечная картинка разоблачающая несчастного Эдварда Баррила и побеждающая заносчивого Роберта Пири вместе с его всевластным арктическим клубом, одновременно обнаружилась и совсем простая дорога на ледник Троллейка. Собственно, это была кульминация поисков. Усилия группы Банаря увенчались успехом. Дневник банаря проснулись в 5 утра и вышли в 7:30. Вчера мы уже видели, что левее вершины 111000 есть спуск на ледник троллейка. Так и оказалось нетрудный и логичный спуск по контрфорсу уходящему вниз от вершины 10 тысяч девятьсот восемьдесят. Но сначала нам нужно было подняться на снежно-ледовую башню 11 тысяч. Простой подъем на нее есть с полки, по которой мы выходим на гребень. Потребовалось два с половиной часа, чтобы от лагеря дойти до этой вершины, набрав по высоте около 400 метров. С самого верха башни на восток и на запад, свисали фантастические карнизы. Спустившись на ледовое плечо, уходящее в сторону пика 10980, мы поняли, что эта вершина — один к одному пик Гансайт, нарисованный куком. Двуглавая гора на том же рисунке идентична горе Пегасус, Хорошо видны карнизы восточного хребта, упомянутые куком в дневнике. Траверсируя перемычку между вершинами 11 тысяч и 10 тысяч 980, мы нашли главный спуск на ледник Тролейка, обходили ступени ледопада, бергшрунды, трещины но какой-либо страховки не понадобилось. В 13.30 были на леднике Тралейка. Другого простого пути на ледник Тралейка в этом районе нет. В любом другом месте нужно навешивать перила и веревки для спуска. Причем много веревок, около полукилометра. То есть кук... Пересек хребет именно здесь. Когда пошли назад, к палаткам, Нас неожиданно прихватила непогода. В течение пятнадцати минут ветер усиливался, Потом все закрыло сырым туманом, Похолодало, пропала видимость. Подъем следника Тралейка занял около двух часов. Включая борьбу с непогодой, сильным ветром и снегом. После того, как мы перевалили на другую сторону хребта, на подходе к лагерю над нами снова светило солнце. Так за один день мы перешли из лета в зиму и наоборот. Только в горах может произойти подобное. С вершины одиннадцать тысяч... Мы видели весь путь по восточному хребту до южного пика Маккинли. Очевидно, что идти по этому пути к вершине Кук не мог из-за технических сложностей. Он искал простую дорогу и нашел ее. Баннер пишет о большом сходстве горы 10980 и так называемого пика Гансайт, нарисованного доктором Куком. С этим трудно не согласиться, и в 2006 году, подводя итоги экспедиции, мы считали, что на рисунке 52 Кук изобразил именно эту гору. Примечание. Этот взгляд отражен в книге Дмитрия Шпаро «Русские на Маккинли». Конец примечания. Сегодняшние аргументы, смотрите главу 23, перевешивают визуальное сходство, и автор, как уже говорилось, уверен, что прообразом пирамиды в дневнике Кука послужила южная вершина горы Маккинли. К месту еще раз сказать о пике Гансайт Теда пик френдли который расположен к югу от седловины Тралейка. Возможно, сходство этого пика и пирамиды на рисунке 52 тоже существует, но тут-то все однозначно. Кук и барил на седловине Тралейка не были, и значит нарисовать пик-френдли Кук не мог. Открылась дополнительная неточность, В версии Гансаваале он считал, что Кук и Барил пересекли восточный хребет правее, восточнее, пика 11 000. Альпинисты Клуба приключения выяснили, что первопроходцы прошли западнее этого пика. Итак, 24 мая 2006 года Первые люди после Фредерика Кука — Олег Банарь, Виктор Афанасьев и Валерий Багов — поднялись по северному рукаву ледника Руфь, преодолели Восточный хребет и спустились на ледник Тралейка.